Глава 8. Маскировка отравления. Нью-йоркскому врачу Роберту Буханону, проживавшему в Гринвич-Виллидж, 267 West Eleventh Street, едва исполнилось 30 лет, когда в 1892 году он стал главным действующим лицом необычного уголовного дела. В мае этого года репортёр нью-йоркской газеты World и Quai заинтересовал своих читателей первыми сенсационными сообщениями о таинственном отравлении, жертвой которого 23 апреля 1892 года стала жена доктора Буханона, Анни. Анни была намного старше своего мужа. Детектив Артур Кэррей Аристовал доктора Буханона 7 июня в одном нью-йоркском кафе. В 1908 году Артур Кары будет возглавлять нью-йоркскую комиссию по расследованию убийств. А в этом же деле его участие было второстепенным. Большое влияние на раскрытие преступления оказал репортёр Уайт, с чем продемонстрировал какую необычную роль играли американские журналисты в области криминалистики. В начале мая 1892 года в погоне за новостями Уайт задержался в бюро нью-йоркского коронера Луиза Шульце. Здесь он стал свидетелем визита пожилого, малопривлекательного человека, назвавшегося с ником, который прибыл из Нью-арка чтобы заявить о своих подозрениях на доктора Буханана, совершившего, по его словам, убийство своей жены. Из заявления стало известно, что Смит до конца 1890 года опекал девушек одного увеселительного заведения в Нью-Арке, принадлежавшего 50-летней даме по имени Анни Зутерланд. Доктор Буханан вцепился в прися женщины и вино больше, чем в свою работу. В 1889 году стал постоянным посетителем этого заведения. С середины 1890 года он вдруг стал ухаживать за старой, отцветшей и, так сказал Смит, ординарной хозяйкой дома. Смит почувствовал, что может потерять работу и стал наводить одокре Буховни на справки. Согласно собранным сведениям, Бухынн приехал из Галифакси, чтобы открыть в Нью-Йорке врачебную практику. С ним приехала его молодая жена Елена, на которой он женился в Галифаксе. Первое время практика Бухынна в Гринвич-Виллидж процветала, но распутство молодого доктора привело сначала к упадку его практики, а затем и к разводу с женой. Елена Бухынн вернулась в Галифакс. В недоверчивой душе Смита зародилось подозрение, что Бухан, испытывая финансовые трудности, решил заманить в своей сети Анне Зутерланд, у которой кроме ее заведения было еще наличными 10 тысяч долларов. А в осенье Смиты оправдались, ибо осенью 1890 года Анне продала публичный дом, и Смит действительно остался без работы. Потом она вышла замуж за доктора Буханана, сделав его единственным своим наследником и уехала с ним в Нью-Йорк. Безусловно, парадоксальная пара и парадоксальная история. Смит заявил, что имеет свидетелей. Речь шла о двух собутыльниках доктора Буханана, о Михаиле Маконбере, владельце ресторанчика, постоянным посетителем которого был Буханан, и об авантюристе Дорио тоже постоянном посетителе ресторанчика МакКонбера. Они оба проводили жену Буханана 26 апреля 1892 года в последний путь на кладбище Гринвуд в Бруклине. Смит посоветовал коронору послушать, что расскажут о супружеской жизни доктора Буханана, его собутыльники МакКонбер и Дория, и есть ли их подпалить. Супружество было сплошным скандалом. Анне постоянно угрожало Буханену, что не даст ему больше ни цента, если он не будет уважать ее как настоящую супругу. Через некоторое время Буханен стал жаловать за своим друзьям, что его жена морфинистка и вскоре умрет, если не избавиться от этого порока. Смит был готов покляться, что Анне Зутерланд никогда не употребляла морфия и утверждал, что она умерла, не от сердечного приступа, а Буханан отравил ее, чтобы самостоятельно распоряжаться ее состоянием. Доктор Макинкер, лечивший Анне Буханан, когда она 22 апреля неожиданно заболела и через сутки скончалась, указал причиной смерти сердечный приступ. Но врачи часто ошибаются. Ненависть Смита к Буханану была столь очевидной, что коронор Шульце не придал большого значения его заявлению. Зато репортер Уайта заинтересовал рассказ Митта, потому что слово «Морфи» напомнило ему об умышленном отравлении, которое он в 1891 году распутал вопреки сопротивлению полиции и прокуратуры. Речь шла об отравлении Морфием, совершенном 23-летним нью-йоркским студентом-медиком Карлилем Гаррисом. 1 февраля 1891 года он отравил 19-летнюю школьницу Елену Поттс, с которой был тайно обвенчан. Прошло всего несколько недель после вынесения смертного приговора Карлилю Гаррису, когда в мае 1892 года Уайт начал свои наблюдения за Бухананом. Уайт вначале не предполагал, что дело Гарриса тесно связано с делом доктора Буханана, Гаррис, внук уважаемого нью-йоркского профессора медицины Вениамина Макрэдди, молодой интеллигент, смог добиться благосклонности хорошенькой, выросшей в строгой буржуазной семье Елены Потт лишь тем, что женился на ней. Он скрывал свою женитьбу, потому что боялся гнева своего деда. Узнав о замужестве Елены и о всех его обстоятельствах, ее мать, заботясь о репутации дочери, сказала, потребовала от Гарриса официально объявить о женитьбе. Когда в начале 1891 года требования госпожи Поц стали категоричнее, Гаррис решил избавиться от своей молодой жены, прелестями которой он успел уже присытиться. Он воспользовался тем, что она жаловалась на бессонницу, выписал ей сам рецепт на 6 капсул, каждый из которых должна была содержать 4,16 сотых грамма хинина, 0,16 сотых грамма морфии. Это был обычный рецепт, и аптека изготовила капсулы. Четыре из них он 20 января отдал жене с указанием принимать по одной капсуле перед сном, а две другие оставил у себя, якобы потому, что не хотел давать в руки жене слишком много лекарств. Вечером 31 января Елена Проснова, в половине одиннадцатого и пожаловалась на головокружение и слабость. Через час она была уже без сознания. Школьный врач Фовлер, пришедший около 12 часов, изумился, увидев сузившиеся до булавочной головки зрачки Елена. К тому времени было уже известно, что это признак отравления морфием. Все попытки сохранить Елене жизнь с помощью атропины и кофеина не дали результаты. 1 февраля В 11 часов утра Елена скончалась. Труп осмотрел коронор Луис Шульце. Течение болезни и контракция зрачков слишком явно указывали на отравление морфием, чтобы Шульце мог этого не заметить. Но истинная подоплека события была неизвестна, а распространенное в новом свете стремление короноров, прокуроров и адвокатов Экономить средства общественных касс на химических анализах и судах привело к тому, что сначала отказались вообще от какого-либо расследования. Правда, здесь сыграло свою роль и то обстоятельство, что мать пострадавшей, желая скрыть интимные отношения Елены и Гарриса, заявила, что у ее дочери с детства было больное сердце. Лишь позже выяснилось, что это было ложью, так как мать Елена стремилась к... И избежать расследования, которое могло запятнать гражданскую честь дочери. В своей ложе она дала коронору возможность объяснить случившееся несчастным случаем. Либо аптекарь при изготовлении лекарства ошибся и доза морфия была слишком большой, либо Елена, вопреки предписанию Гариса, вместо одной приняла две капсулы и сердце не выдержало двойной дозы морфия. 7 февраля С 1891 года Елена Поттс была похоронена. Но спустя несколько месяцев, 21 мая, репортер И. Куайт сообщил нью-йорксам через газету «Орлд» сенсацию дня. Он напал на след тайной подоплеки дела, заставил мать Елены Поттс признаться в ее ложных показаниях, выявил любовные похождения Гарриса, Описал во всех подробностях симптомы предсмертной болезни Елены. Потребовал от, от Торнея района Николи и его представителя Фрэнсиса Уэллмана, чтобы труп эксгумировали и поручили исследовать его на яд единственному крупному токсикологу Нью-Йорка тех лет, доктору Рудольфу Уитхаусу. Уитхаус во всех предоставленных ему предсмертных В ле исследовании в органах обнаружил морфий. Тогда Гариса арестовали и обвинили в отравлении жены. Он мол передал ей в одной из капсул смертельную дозу морфия, достать которой для него студента-медика не представляло трудностей. Изготовление капсул он сознательно поручил аптеке, чтобы иметь свидетелей их безвредности. Но одну из капсул Он наполнил смертельные дозы яда и передал ее с тремя безвредными капсулами своей жене. Он рассчитывал, что когда Елена примет капсулу с ядом, то оставшиеся докажут свою безвредность. Если же Елена примет капсулу с ядом последней, то две предусмотрительно оставленные Гаррисом капсулы и добровольно переданные им прокурору докажут невиновность его намерений. 4 января в 1892 году судья Смит начал судебный процесс, который после длительных споров закончился смертным приговором для Гарисса. С тех пор прошло всего несколько недель. И репортёр Уайт помнил все подробности сенсационного процесса, когда 3 мая 1892 года он занялся доктором Бухноном. Очень скоро он нашел подтверждение рассказам Смитта. В суде по вопросам о наследстве он познакомился с завещанием Анни Буханну. МакКондер и Дория быстро разговорились, когда Уайт угостил их риски. Они сообщили, что Буханн покинул Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от тягот своей супружеской жизни. Куда он поехал, этого ни один из них не знал. Когда же Уайт попросил одного коллегу в Галлифаксе навести справки о прежней жизни Буханана, то получил известие, от которого у него сначала захватило дух. Буханан находился в Новой Шотландии и 15 мая снова женился на своей бывшей жене Елене. Оба собирались вернуться в Нью-Йорк, где, как сообщили из Галлифакса, Буханана ожидает значительное наследство». К этого моменту Уайт был убеждён, что у него впереди большая сенсация. Убеждение стало ещё глубже, когда он вторично пообеседовал с Макомбером и Дорием. Дорий вспомнил об одном произошедшем на него большое впечатление событии истинного значения, которого он однако не понял. В июле, в ночь после осуждения Карлиля Гариса, Бухнан появился в ресторанчике Макомбера. Он хвастался и назвал Гарриса дураком, потому что тот дал себя улечить. Доктор говорил, рассказывал Дория, что при убийстве Морфием можно избежать наказания. Каждой кислоте противостоит основание, и для каждой реакции имеется антиреакция. Теперь Уайт отправился к врачу Макентеру, лечившему Анне Буханом перед ее смертью. Макентер... Естественно, насторожился, когда Уайт стал настаивать на том, чтобы он подумал, правен ли его диагноз относительно кровоизлияния и не наблюдал ли он симптомов отравления морфием. Но врач стал приветлив, услышав высказывание Бухана на агарисе. Он признался, что определённые симптомы отравления морфием он действительно наблюдал, но главный признак сужения зрачков ему не довелось наблюдать ни одной минуты поэтому был поставлен диагноз кровоизлияния в мозг. Такие кровоизлияния часто вызывали симптомы, похожие на отравление морфием. При кровоизлиянии в определенную область мозга может произойти даже сужение зрачков. Может быть, Уайт помнит, что этот необычный феномен сыграл также определенную роль в процессе против Гарриса. Уайт помнил. Защитник Гарриса, 33-летний адвокат Уильям, травер Джром старался доказать, что Елена Пот умерла возможно и не от отравления морфием. В суд и велись знаменитые врачи Нью-Йорка и Филадельфии, доктор Вуд и доктор Роузвельд, чтобы доказать, что сужение зрачков, которое доктор Фоулер наблюдал у Елены Пот, может быть также вызвано изменением в определённой области мозга. Адвокат Джром не сумел опровергнуть этим того, что в органах скончавшегося был обнаружен морфий. Но у присяжных появились сомнения, и заместителю прокурора стоило многих усилий рассеять их. Репортёр Уайт хорошо помнил этот факт, а доктор Маккентир продолжал: "Имеется другое объяснение даже для сужений зрачков, зато нет никакого объяснения Отсутствие сужения зрачков при настоящем отравлении морфием. Маккентеру также не было известно такое средство, которое могло бы предотвратить или замаскировать сужение зрачков при отравлении морфием. Заявления Буханана были ему непонятны. Это было вечером 18 мая. Поздно вечером у Уайт снова начался отправился в ресторанчик на Комбере, где увидел Буханина, сидящим за стойкой бара. Первая встреча Уайта с человеком, которого он подозревал в отравлении, разочаровала его. Буханин был маленьким, невидным человеком с дряблой кожей и воспалёнными глазами за стёклами очков в золотой оправе. Уайт стал доشять его в надежде, что отъянет тот расскажет что-либо разоблачающее его. Но ничего подобного не произошло. Зато Уайт заметил сильно расширенные зрачки Буханана, и он вспомнил своего школьного друга, у которого были больные глаза, кто часто посещал окулистов и возвращался от них с неестественно расширенными зрачками. Врачи закапывали в его глаза тропин, чтобы облегчить обследование глазного дна. Возникшая в связи с этим мысль показалась Уайту сначала, что, невероятной и фантастической, но он уже не мог отделаться от нее. Не нашел ли он объяснение мистическим словам Буханана? Не закапал ли Буханан в глаза своей отравленной морфием жене атропин, чтобы помешать сужению зрачков? Не в этом ли заключается его тайна? Уайт под каким-то предлогом попрощался и поспешил к некой миссис Кроуче ухаживавшей за Анней Буханом во время ее непродолжительной болезни. Он уже беседовал с этой женщиной, но ничего не смог узнать от нее полезного. Теперь ему нужен был ответ на один определенный вопрос. И миссис Кроуч, ничего не подозревая, рассказала, что Буханом несколько раз приходил в комнату больной и капал ей в глаза какое-то лекарство. Восход солнца застал Уайта в бюро коронора Луиза Шульца. Урок извлечённый из дела Гарриса заставил Шулца сразу отреагировать на сообщение Уайта. Шеф-инспектор полиции Нью-Йорка Бернс организовал наблюдение за Бухановым, а 22 мая умершую эксгумировать для исследования. В тот же день исчез доктор Буханов, и, видимо, он что-то заподозрил и скрылся. Детектив Кары напал на его след. Лишь тогда, когда он обратил внимание на человека по имени Худ, который с 18 мая часто появлялся на кладбище Гринвуд, около могилы Анни Буханан. Когда Худ арестовали, он рассказал, что Буханан поручил предупредить его, если кто-нибудь скроет могилу жены. Худ знал убежище Буханана, где тот скрывался от полиции. Каррой шел по пятам за Бухананом, а в это время был представлен отчет о первых результатах справедливости. Скрытие. Скрытие показало, что Анне Бухановым умерла не от кровоизлияния. Как и в деле Карлиля Гариса, токсикологическое исследование поручили доктору Рудольфу Уйтхаусу. Когда 7 июня он доложил о своих анализах, подтвердивших наличие морфия в опасных для жизни количествах и признал возможным использование атропина для обработки глаз Буханана арестовали и доставили в Томбс, в самую большую тюрьму Нью-Йорка. Так не казалось, вина Буханана уже доказаны. На самом деле все, что произошло, было лишь прелюдии к спектаклю токсикологии, который навсегда остался связан с именем Буханана. «Нью-Йорк затаил дыхание», — писал Уорлб, когда утром 20 марта 1893 года Начался процесс Буханана. Делан Сей, Николь, Осборн и Уэллман представляли обвинения. Главный судья по уголовным делам Смит сидел за судейским столом. Защитниками Буханана были Чарльз Брукс и Уильямс О. Сулливен. Немногие знали О. Сулливена. Спустя пять недель 26 апреля, когда процесс Буханана шел к концу, его имя было у всех на устах. Дело Буханана сделало ему карьеру, и все это благодаря тому спектаклю токсикологии, который он разыграл с артистическим мастерством. Ранее О. Сулевен был врачом. Став адвокатом, он полгода изучал всю имеющуюся литературу об алкалоидах и методах их обнаружения. Его интересовали в первую очередь произведения «О Франческо Сельми из Италии. О. Сулевен был полон решимости ради своего подзащитного использовать как козырь против обнаруженного экспертом обвинения доктором Уитхаусом морфия историю с трупными алкалоидами. Он надеялся разрушить обвинения, зная, что присяжные очень восприимчивы к таким наивным и драматическим спектаклям. Оружие О. Сулевена было готово еще до начала процесса. Случай помог ему найти помощника, профессора химии Мичиганского университета, Виктора Вогана. Воган тоже ухватился за исследования Сельми и больше ради славы, чем из добросовестности, предпринял многочисленные эксперименты с разложившимися органами животных, чтобы обеспечить выявить еще какие-нибудь трупные алкалоиды. И действительно, он обнаружил в поджелудочной железе трупный алкалоид, дающий почти такие же реакции, как морфий, даже на тест Пелагри. О. Сулевен был не только знаком с работами с Эльми, согласно которым тест Пелагри считался самым важным и самым надежным при определении морфия, но и знал показания доктора Рудольфа Уитхауса, выступившего в качестве эксперта в процессе против Гарриса. Ему был известен способ, которым Уитхаус определял морфий. Защитник Гарриса тоже пытался поколебать веру в результаты анализов определения яда Уитхаусом. Он тоже делал упор на трубные алкалоиды, дав понять слушателям, что имеется бесконечное разнообразие ядов. А в связи с этим и ловушек, которых должна опасаться токсикология. Но Уитхаус был на высоте. Он применил все пробы, какие только существуют для определения морфия, и протестинил также физиологические опыты на лягушках. Ни один учёный не нашёл ещё такой трубный алкалоид, который реагировал бы больше, чем на три или четыре из всех известных реагентов морфия. Однако Уитхаус выдвинул на передний план тест Пелагрии и заявил, что он является самым надежным методом, которым можно отличить морфий от других трупных алкалоидов. О. Сулливен мог быть уверен, что Уитхаус и в предстоящем процессе Буханана применит все известные пробы и подчеркнет особую надежность теста Пелагрии. В этот момент так он планировал Он начнёт атаку, вызовет Вогона в качестве свидетеля надёжности теста Певагри и опровергнет доводы Уйтхауса. Уйтхаус тоже сделал свои выводы из процесса над Гаррисом и подготовился лучше, чем обычно, доказательства наличия морфии во всех органах трупа Анни Бухановын, точные и всеобъемлющие, выполненные как химическими, так и физиологическими методами. Вообще не вызывало бы у токсикологов более позднего времени сомнения в том, что потерпевшая умерла именно от отравления морфием. Но Уитхаус ничего ещё не знал об открытии, которое сделал Якоб и Воган. В своих показаниях на процессе Буханена он делал упор на результаты исследований с тестом Пилагри, поэтому ничего не подозревая, он остал участником спектакля столь тщательно запланированного по Суливеному Адвокат О. Сулевен умышленно приберег этот спектакль на конец заслушивания экспертов и перекрестных допросов. Он лоско вел дело, акцентрируя все время внимание на трупных алкалоидах, которые можно по ошибке принять за морфий. Этот вопрос затрагивался им так часто и так подробно, что даже самый ограниченный присяжный мог понять, о чем шла речь. Затем О. Сулевен поднялся и обратился с, казалось бы, невинными вопросами о видах различных тестов, примененных Уитхалсом. Тест хлорное железо, тест Гуземана, тест Фреде, тест йодистой кислоты, тест азотной кислоты, но прежде всего тест Пелагри. Присяжные, конечно, слышали, сказал О. Сулевен, что так называемый тест Пелагри – играет особую роль в доказательстве морфии и спросил, может ли Уитхаус это подтвердить. Уитхаус подтвердил. Итак, все слышали, что именно при помощи теста Пелагри было установлено, что в трупе обнаружен морфий. Уитхаус заметил, что в каждом случае речь идёт о многих тестах, но подтвердил, что найден морфий. Прекрасно, сказал О'Сullivan. Если я правильно понял, что при тесте Пелагри возникает ярко-пурпурная окраска, переходящая в вишневый цвет. Он спросил Уитхауса, так ли это. Уитхаус снова подтвердил. И реакция происходит, допытывал Сосу Ливен, если имеется настоящий морфий. Уитхаус поправил, что она возникает также при кадеине. Но кадеин можно выделить методом Стаса только при помощи эфира, в то время как морфий выделяется визуально, с реформам или амиловым спиртом. Ошибка невозможна. В этом смысле тест едва ли типичен для морфии. Только для морфии. Да, для морфии. А невозможно, чтобы какой-нибудь тропный алкалоид давал такую же реакцию. Подобное явление еще нигде в мире не наблюдалось. И тут О'Сюливан пригласил в качестве свидетеля профессора Виктора Вогана. Появление Вогана произвело впечатление неожиданной атаки. И все, что затем последовало, было необычным спектаклем. Воган выдворил на стол свои склянки с реагентами и бутылки с экстрактами. Когда он закончил приготовление, О. Сулевен спросил его, можно ли с уверенностью утверждать, что проделанные экспертом обвинения и исследования дали морфий, и не введен ли эксперт в заблуждение присутствием животного алкалоида? Воган ответил отрицательно на первый и положительно на второй вопрос. О. Сулевен продолжал, придерживается ли Воган того мнения, что особенно тест Пелагри гарантирует точное определение морфия и никакой крупный алкалоид не может дать похожей реакции. Воган возразил, такой уверенности не может быть. Значит, и тест Пилагри может привести к трагической ошибке? Да, конечно, может. В состоянии ли вы доказать возможная ошибка эксперта моднения? Да, могу. Вредка в зале суда царила такая тишина, как в тот момент, когда Воган показал щелочной экстракт, полученный из поджелудочной железы, которая уже несколько недель подвергалась процессу разложения при этом Воган пояснил, что добавит в свой экстракт из поджелудочной железы человека, никогда не соприкасавшегося с морфием, 5 мг морфии и подвергнет его пробам, которые использовал Гинея, особенно тесту Пилагри. Для сравнения он подвергнет тем же пробам экстракт, полученный из разложившейся поджелудочной железы, не добавляя морфий. Воган начал с теста хлорное железо, которое, как известно каждому опытному токсикологу, при наличии морфия дает чисто голубой цвет. У Вогана получился голубовато-зеленый. Но Воган стал уверять, что цвет реакции в специальной литературе называется то голубой, то голубовато-зеленый. Присяжным он пояснил, что цвет в обоих случаях одинаковый. Это, мол, самое главное. При тесте Гуземана приписывало смешать исследуемое вещество с концентрированной серной кислотой и за пять минут довести до температуры 100-105 градусов, а затем обработать азотной кислотой. Тогда должен образоваться темно-фиолетовый цвет, который перейдет в красный и оранжевый. Воган смешал сравниваемые растворы с серной кислотой и сказал, «Собственно, исследуемый материал нужно подогреть, но это не обязательно». У нас нет здесь нужных для этого устройств. И недолго думая, налил туда азотную кислоту. В обоех сосудах появился голубовато-зелёный оттенок, но ничего похожего на фиолетовый. Воган спас положения, заявив, что при тесте Гудимана свет быстро исчезает. Он говорил о быстро исчезнувшем фиолетовом свете и подчеркнул, что в обоех сосудах свет одинаковый. Реакции Фредды не дала приписанный игру цвета от фиолетового к голубому и жёлтому, а дала грязно-оранжевый. Но Воган заявил, что грязный цвет и есть фиолетовый. И так как он не хотел слышать возражения, Уэлмонт скочил и воскликнул: "Я, кажется, становлюсь дальтоником". Воган настаивал на фиолетовом, и видя колебания присяжных и сходство цветов в обоих сравниваемых сосудах, был уверен в успехе. Он подорвал их веру в доказательство при помощи цветных реакций. Имело ли для их нетренированных глаз какое-то значение, что при пробе азотной кислотой вместо красно-оранжевого, переходящего в желтый, появился неопределенный грязно-желтый цвет? Так была подготовлена почва для главной атаки на Тест Пелагрии. Прежде чем Воган начал, О. Сулевен еще раз обратил внимание присяжных на то, что Тест Пелагрии, По утверждению обвинения выдаёт наличие морфии, образуя ярко-пурпурную окраску, переходящую в вишнёвый цвет. Воган покажет, что его экстракт из разложившейся материи, не содержащий ни капли морфии, тоже даст точно такую же окраску. И на глазах растерянного и удивлённого Уитхауса Воган осуществил пробу пилагри, но без учёта имеющего сов опыты. Согласно предписанию следовало обработать следующий экстракт соляной кислотой и выпарить. Воган же ограничился обработкой соляной кислотой и принебрёг выпариванием. Но возражать и объясняться было уже поздно. Через некоторое время из зала выбежали первые репортёры, чтобы сообщить в свои газеты о сенсации дня. Свободный от растительных алкалоидов экстракт из разложившейся поджелудочной железы дал ярко-красную окраску на тест пелагри, такую же, как морфи в экстракте для сравнения. Не может быть сомнений, трубные алкалоиды дают ту же реакцию, что и морфи. Надёжность теста пелагри была превращена в абсурд, был поколеблен авторитет Уитхауса и вера в методы определения ядов. Представители прессы, присяжные и зрители видели собственными глазами красный, ярко-красный цвет. Вечером этого дня мало кто верил в успех обвинения доктора Буханана. Защитники Брукс и О. Сулевен ликовали. Может, они и одержали бы полную победу, если бы в последующие дни не совершили одной ошибки. После процесса Гарриса в Нью-Йорке распространилось мнение, что он был осужден, так как отказался по Совету Защиты выступить свидетелем в своем деле. Создалось впечатление, что Гаррис — боится перекрёстного допроса прокурора, ослеплённый триумфом и желая избежать подобного впечатления, о суле венри рекомендувал бухонину выступить свидетелем. Какая это была ошибка, он понял слишком поздно. Отталкивающая, жалкая внешность бухонина не способна была вызвать к нему симпатию. Но прежде всего он не выдержал натиска беспощадного перекрёстного допроса, которому его подверг обвинитель француз Уэллман Буханан запутался в противоречиях и во лжи и свел на неб весь успех предшествующего научного спектакля. И все же присяжным понадобились 28 часов, чтобы вынести обвинительный приговор. Защитники Буханана еще два года сражались в разных инстанциях за его жизнь, и не раз еще звучал тезис о провалившейся токсикологической экспертизе обвинениях. По заданию защиты, на кладбище Гринвуд закопали на несколько месяцев кролика. Снова пытались доказать, что при гниении образуются вещества, похожие на морфи. Но на этот раз все усилия не привели к положительному результату. Этого и не могло больше случиться, так как Уитхаус, возмущенный спектаклем, который устроил О. Сулевен, нашел ошибку и доказал поверхностность исследований Вогана. Последний использовал вещества, при получении экстракта загрязнённый амиловый спирт, что и вызвало ошибочную груд цветы. 2 июля 1895 года смертный приговор Родахту Бухрыну был приведён в исполнение.